Глава 26. Антон. смс о том, что сегодня за Олей ехать не нужно, приходит ровно тогда, когда я собираюсь выходить из дома и завязываю шнурки на кроссовках. Психанул бы, но в конце было написано «целую», поэтому злость на время отменяется. Пусть живёт. Доедаю бутерброд, в последнее время только ими и питаюсь, желудок уже болит, и выхожу из дома. До тренировки час, но лучше разомнусь дополнительно в спорткомплексе, чем буду дома на диване сидеть, раз собрался выходить уже». Вообще, мне интересно, почему это Оля попросила ее не забирать? Надеюсь, это не очередная проблема, о которой она, конечно же, решила умолчать. Она вообще не разговорчивая. Из нее все клещами тянуть приходится. Молчит, что-то в себе держит. Зачем? Это ее муда бывший был настолько козлом, что даже с проблемами справляться не помогал, потому что она реально все на своих плечах тащит и думает, что так быть и должно. Отец, судя по всему, примером был не лучшим. А этот и подавно бесит. Надо не думать о бывших моей крохе. У меня злость поднимется внутри неконтролируемо. А перед тренировкой лучше не злиться. Ничего, я помогу ей. Вместе мы совсем справимся. Научу ее обо всем сразу мне рассказывать, а не таскать внутри. И все обязательно наладится. Главное, я ей нужен. Остальное вообще ерунда. Приезжаю в спорткомплекс. Сегодня так жарко, что рядом со входом поставили палатку с бесплатной водой. Хватаю бутылку, делаю пару глотков и смотрю на такси. заворачивающие к комплексу. Вижу Олю через лобовое и хмурюсь. Какого чёрта она просила её не забирать, если сама приехала на такси? Непорядок. Только хочу подойти, оплатить поездку и отшлёпать Олю за баловство, как замираю на половине пути, потому что она не одна выходит. Вот почему. Открывает заднюю дверь, оттуда выпрыгивает мальчишка. Совершенно счастливый, улыбчивый, активный. Воу, этого я не ожидал. Оля мне говорила, что скоро нас познакомит, и я сам ждал этого очень. Но на словах оно всё проще как-то. А тут настоящий мелкий, смешной такой, вокруг Оли прыгает, поёт что-то. Надо подойти, да? Наверное. Но я так залипаю на них, что обо всём забываю». Потому что кроха с ребёнком выглядит прекрасно. Это как-то тепло, что ли. Она его за руку ведёт, а у меня сердце с ритма соскакивает. Как это всё круто смотрится. В такие моменты я думаю, что уже готов к детям. Хочется прям такого же мелкого, чтобы за руку с ним ходить и рассказывать всё, что знаю. Но в 22 рановато кажется. А даже если и нет, Оля вряд ли сейчас согласится мне ещё одного сына родить. Пока мысли страны в голове гоняю, парочка похожих друг на друга уже пробегает мимо меня, и я захожу в спорткомплекс, заставая их в холле. Они стоят с Савой, он сидит на корточках перед мелким, говорит с ним о чём-то, а я смотрю на Олю, пытаясь собраться и не выглядеть совсем дураком. Она качает головой, явно адресуя это движение мне, я понимаю, что она просит «не лезть сейчас». «А я и не полез бы». Тут нагло уже не получится. Продумать надо, чем пацана зацепить. Что я ему скажу? «Привет, Матвей, я люблю твою маму». Если он и правда такой ревнивый, как говорит Оля, то это точно не лучший вариант. Нужно думать и никуда не спешить. Савыч уводит ребенка за руку. Оля идет к своему кабинету. Я сразу же иду следом за ней. Эмоции внутри снова ураганом. Чувствую, как сердце быстро-быстро стучит, а на губах улыбка идиотская какая-то. «Мне пора ехать в психушку после общения с семейством». «Точно». Оля заходит, и дверь оставляет открытой. Меня ждёт. Уже хорошо. Захожу следом, теперь уже дверь прикрывая и вижу, как Оля волнуется. У неё на лице написано, как она переживает от всего происходящего. Подхожу к ней близко, притягиваю и обнимаю крепко, пытаясь успокоить. Она дрожит так, как будто сидит на электрическом стуле. «Впечатлительная моя!» Обнимаю, целую в лоб и макушку, поглаживаю по спине, чтобы успокоить. И у меня, кажется, получается. «Это Матвей?» спрашивает, чуть отстраняясь и заглядывая в глаза. Она кивает, краснеет почему-то, и уже сама вырывается из объятий, не словно что-то вспомнив, тянется к своей сумке. Славный малый, на тебя похож. Он услышал вчера мой разговор с мамой о работе, говорит Оле, доставая что-то, и сразу сказал, что хочет играть в хоккей. А я так волнуюсь. Артём сказал, что мне лучше не присутствовать, потому что ребёнок будет переживать, а я не могу, он же падать будет. А вдруг травма? Это же с ума сойти, как страшно. Я просто... «Оль». Улыбаюсь и подхожу к ней со спины, обнимая за плечи. «Ты очень классная мама. А Сава — отличный тренер. Всё с мелким будет хорошо. Веришь? Кивает. А сама нифига не верит, вижу же. Всё ещё переживает сильно и не успокоится, пока Сава ей мелкого живым и невредимым на место не вернёт. Ну, хочешь, я пойду туда и присмотрю за ним». Она поворачивается и округляет глаза в ужасе, словно я предложил его катком переехать. «Крох! Он без понятия, кто я такой». Приду как игрок команды, посмотрю за ним. Мне до тренировки ещё час. Как раз наш лёд после них. Ты правда, правда можешь? Спрашивает с надеждой, поняв, что мелкий ещё действительно не в курсе, кто я есть. И пока ещё не начал меня ненавидеть. Киваю. А чего нет? Мне не сложно ей приятно. Тем более я мелких люблю, когда они не вредные. А он кажется милым пацаном. Да и в любом случае надо с ним общий язык искать. Рано или поздно придётся признаваться в том, что я тоже претендую на его маму. «Не бойся, Оль, я прослежу». Целую ее в нос и только собираюсь уйти, как она хватает меня за руку и вкладывает в нее какой-то теплый контейнер. «Оль? А это...» Она краснеет и опускает взгляд. «Ну, точно девчонка мелкая. Я готовила утром сырники Матвею. Подумала, что ты тоже бы хотел. Ты любишь сырники?» «О, ну все, это край. У меня сейчас одно желание — затащить ее в ЗАГС и родить с ней еще пятерых детей и собрать из всех шестерых хоккейную команду». потому что сырники — это мать ваша больше, чем любовь. Я всё, сердце отдал, может делать с ним что хочет. За домашние сырники-то... Обожаю, Оль. Подлетаю и смачно целую её в губы с улыбкой, и вижу, как сама кроха расслабляется. И сырники, и тебя. Целую ещё пару секунд и бегу на лёд. обещал же Оля, что прослежу. По пути съедаю один сырник, чуть не дохну от того, как это вкусно, и захожу на тренировку ровно тогда, когда Савва ведёт малого Оли к льду. Другие мелкие разминаются, катаясь по кругу, уже стоят на коньках, хотя всё ещё не очень уверенно. Смешные такие, как гномики. Опираюсь на бортик и наблюдаю за ними. Стараются все. Кто-то падает, но встаёт. Дальше едет. А сава Матвея учит на льду стоять. У того получается плохо, но это норма для первого раза. Все мы падали. Ноги в разные стороны разъезжаются, и через пару минут мелкий начинает нервничать. «Характерный, правда». «Коваль, ты с коньками?» Неожиданно спрашивает Савва у меня. Я даже дергаюсь. «Конечно. Сумка с формой на плече. Помочь хочешь?» Он спрашивает это с такой хитрой улыбкой, что догадаться, что все это он говорит специально, очень просто. «Савва реально хороший тренер. Его не зря хвалят». Он совсем справляется и успевает и новичков на лёд ставить, и проводить тренировку остальным мелким. Но он знает, чей это ребёнок. Видимо, сам догоняет, что к чему в этой ситуации, и зовёт меня на лёд. Я не отказываюсь, конечно. Натягиваю коньки за минуту и выхожу на лёд, здороваясь мелочью. сава представляет меня официально, называет Антоном Юрьевичем и упоминает, что я игрок команды, на которую они все равняются. Почти гордость берёт. «На тебе новенький Матвей, я с остальными». «Идёт?» «Матвей, тебе поможет, Антон Юрьевич». сава зовёт меня, а я, бляха, так нервничаю, как никогда в жизни не нервничал». «Мелкий Оля стоит уже не падая. Ехать, конечно, ещё не решается. Я присаживаюсь перед ним, чтобы познакомиться, потому что ему не должно быть некомфортно со мной учиться. И вижу, как реально сильно он похож на кроху. Копия только чуть меньше. Пацан разобьёт кучу женских сердец. Антон. Протягиваю ему руку». «Матвей!» — отвечает мелкий, по-мужски пожимаемый пальцы в заметно большой для него перчатке. «Хоккеистом стать хочешь?» Матвей кивает, добавляя уверенное «хочу», и я опять почему-то улыбаюсь, как будто не крохи сын, а мой. «С ума сойти! Тогда давай кататься!» И мы стараемся. Сава на нас со смешком поглядывает, а мы реально стараемся. Я же взялся за дело, не могу бросить на полпути. Да и малой рвется к идеальному результату не меньше». «Сначала я сзади еду, поддерживая подмышки, а потом беру его за руки, подтягивая на себя. И он стоит, едет точнее, но не падает. Конечно, ещё за руки, но пацан полчаса на льду. Это офигеть, какое достижение! Я неделю носом лёд целовал, пока спину не выровнял, а то горбился всё, оттого и падал. А Матвей очень старается, и к концу тренировки мы доходим до того, что я держу его за одну руку, и ехать у него всё равно получается. Красавчик! Алтём Сталиславович!» Кричит Матвей смешно по слогам. «У меня получается!» Его радость передается и мне. Мелькает мысль, что, может, у нас быстро с ним получится подружиться. И зря Кроха нагоняла жути. «Ну, классный пацан же! Целеустремленный!» Савва заканчивает тренировку, улыбается мне опять хитро, чувствую, будет допытываться, что к чему и почему. И пока наши уже медленно начинают подтягиваться на лед, помогаю мелкому снять наколенники и коньки. Стараюсь, как могу». И когда сижу перед ним на корточках и развязываю шнурки, в раздевалку для мелких заходит Оля. Пока она в дверях стоит и с Савой болтает, Матвей её не замечает. А когда делает один шаг внутрь, сразу зовёт. «Мамочка, мамочка, у меня получается!» Оля улыбается, смотрит на меня, приподняв бровь, явно желая спросить, что я вообще тут делаю. Но молчит и подходит к Матвею, целуя его в макушку. «Ты потому что у меня молодец. Понравилось тебе? Ещё придёшь?» Спрашивает, взглядом меня игнорируя. Стягиваю с Матвея второй конёк и убираю их под лавку. Пока он кричит Оле, конечно, и уже обещает никогда хоккей не бросать. Молодец, мужик. Тяну руку, и он жмёт её ещё увереннее, чем на льду. «Мамочка, а это Антон! Это он мне помог, чтобы я не падал!» Знакомит нас Олин сын, и она, тут же покраснев и мило улыбнувшись, наконец-то смотрит мне в глаза, а потом негромко добавляет, добивая меня. «Спасибо вам, Антон!»